Глава 9. Владыка Зеленого царства. Нам все они велели повернуться лицом к стене, связали руки, а после накинули на плечи плащи, спрятав под ними ремешки ус, так что с виду казалось, будто мы просто идем себе, заложив руки за спину. Таким манером нас вывели во двор к переименовавшемуся с ноги на ноги балухитерию, навьюченному простым хаудахам из железа и рога, державший меня слева. Щелкнул зверя древком с в подколенную ямку, виля ему опуститься на колени, и нас без особой грубости, но непреклонно посадили на его спину. В сальт нас с сеонный привел извилистый проселок, петлявший среди рудничных отвалов, среди огромных куч битого камня и кирпича. Спеша на зов фальшивого письма, подброшенного агией, я тоже миновал немало подобных, хотя путь мой в основном пролегал через лес, начинавшийся невдалеке от деревни Теперь мы ехали прямо по грудам отвалов, без троп, без дорог. Здесь, вдали от лишних глаз, вдобавок к множеству щебня, сарские горняки сваливали поднятые наверх осколки прошлого, погребенного в недрах земли, из тех, что могли опорочить и деревню, и их ремесло. Беспорядочные кучи всевозможной мерзости изуродованных, потрескавшихся непристойных скульптур вперемешку с человеческими костями, на которых местами Еще сохранились ошметки из сохшей плоти и клочья волос. превосходили высотой рост исполина полина в 10-е и даже более. Среди них, точно пьяницы после шумной гульбы, осыпанные осколками хрустальных саркофагов, в самых причудливых позах покоились десятки тысяч мужчин и женщин, тех, кто, стремясь когда-нибудь обрести для себя бессмертие, завещали сделать свои трупы нетленными. Одежда их Давнос гнили либо догнивали, а стекленевшие глаза слепо таращились в небо. Поначалу мы с Ионой пробовали расспросить схвативших нас, кто они таковы, но, получив по несколько ударов, отказались от этой затеи. Теперь же, отметив, что вдали от людей наши пленители держатся не так настороженно, я снова спросил, кто они и куда нас везут. В глухие дебри приют вольных мужчин и прекрасных женщин отвечал человек со шрамом. Вспомнив о багее, я спросил, не ели они служат, но он расхохотался и покачал головой. "Мой господин водал из леса". "Водал? А, выходит ты его знаешь?" отметил человек со шрамом и пихнул локтем Чернобородова, ехавшего в Хаудахе вместе с нами. Что "Страш, можешь не сомневаться, видеть тебя" Так, беспешно вызвавшегося вздернуть на дыбу одного из своих слуг, Водол будет очень и очень рад. В самом деле, я с ним знаком. С этим я совсем было собрался рассказать человеку со шрамом, как познакомился с Водолом, как спас его жизнь в последний год перед возвышением до капитана учеников, но усомнившись, что Водол об этом вспомнит, сказал одно: "Знал бы, что Барнок служит ему, ни за что бы не взялся за пытки и казнь". Тот я, конечно, соврал, так как знал обо всем и решил принять плату, рассчитывая избавить Барноха от излишних страданий. Впрочем, ложь это никакой пользы не принесла. Все трое и даже погонщик, оседлавший за гривок загривок балухитерии Зафирка, смеху. Когда их веселье слегка унесло, я сказал: "Прошлой ночью я выезжал из Сальта на северо-восток. Сейчас мы едем туда же?" "Так вот, значит, где ты пропадал?" На господин искал тебя ночью в деревне, однако вернулся с пустыми руками. Тут человек со шрамом заулыбался, и я понял: вернуться к своим с успехом исполнив то, в чем оплошал сам Водал, ему очень и очень лестно. "Взгляни сам, судя по солнцу, мы едем на север", шепнул мне Иона. "Да", подтвердил человек со шрамом, очевидно обладавший исключительно острым слухом. "На север. Но ехать нам недалеко". Чтобы скоротать время, он принялся описывать, каким образом его господин поступает с пленными. Большинство способов оказались до крайности примитивными, рассчитанными скорее на театральный эффект, чем на причинение настоящих мук. Вскоре хаудах, словно занавесью наброшенной незримой рукой, накрыла тенью деревьев сверкающие россыпи осколков стекла и мириады безжизненных взглядов остались позади. А мы въехали в прохладный зеленый сумрак густого высокого леса. Среди могучих деревьев даже был булыхитерии высотой в три человеческих роста казался кем-то вроде мелкого грызуна. А мы, ехавшие на его спине, гномами из детских сказок, направляющимися к твердыне Муравейнику, к монарху эльфов и фей. При виде картины сей я осознал, что все эти деревья вряд ли были хоть чуточку меньше в то время, как я еще не появился на свет, и точно так же тянулись ввысь, пока я ребенком играл среди кипарисов и безмолвных надгробий нашего некрополя. И точно так же будут неколебимо стоять, вбирая последние отсветы угасающего солнца, когда я буду мертв столь же долгое время, как те, кто покоится позади. В эту минуту я понял, сколь ничтожны, легки моя жизнь и смерть на чаше весов мироздания хотя для меня нет ничего драгоценнее жизни из двух этих мыслей сложилось особое новое расположение духа готовность ухватиться за любой пусть самый крохотный шанс выжить пополам со странной беспечностью. не знаю от чего однако меня не слишком заботило удастся ли мне уцелеть думаю благодаря этому настроению я и остался жив оно стало мне столь добрым другом что с тех пор я стараюсь сохранять его в любом положении Конечно, получается не всегда, но и не так уж редко. Северянин, что с тобой? раздался над духом шёпот Ионы. «Думаю, я взглянул на него не без удивления. Со мной? «Все в порядке. Я разве выгляжу хвором?» Показалось на миг. Я просто задумался о том, как знакомо мне все вокруг. Отвлекся, пытаясь понять, постичь эти места. Пожалуй, они напоминают нашу цитадель в летние дни. Деревья почти так же огромны, как ее башни. А многие башни сплошь обвиты плющом, и летом, если погода тиха, свет между ними вот так же отливает зеленью изумруда. Вдобавок и здесь, будто где. Иона, должно быть, тебе не раз приходилось плавать на лодках. Да, уж случалось. Мне, видишь ли, с детства хотелось прокатиться по воде. Но случай выпал только в тот день, когда мы с Агией переправлялись на остров, где находятся ботанические сады, а после пересекая птичье озеро, Движется лодка почти так же, как этот зверь, и также беззвучно, если не брать в расчет нечастого плеска весла касающегося воды. Так вот, сейчас мне кажется, будто мы медленно, чинно, орудая веслами, плывем через затопленную наводнением цитадель. Услышав это, Иона вмиг помрачнел. При виде выражения его лица я невольно расхохотался и поднялся на ноги, думая с тем, чтобы взглянув через борт хаудаха на землю под корнями деревьев, При помощи какого-нибудь замечания насчет тропы дать его не понять, что всего навсего дал волю фантазии. Однако, как только я встал, человек со шрамом тоже вскочил и держа остриё дирка в пальце от моего горла, велел мне сесть. На зло ему я отрицательно покачал головой. он угрожающе взмахнул оружием: "Сесть живо, не то брюхо вспорю". И пожертвуешь триумфом вернувшегося с добычей, думаю, вряд ли Тем более остальные наверняка расскажут водолу, что ты изловил меня, а после прирезал, даже не развязав рук. Вот тут-то судьба и совершила крутой поворот. Бородач, державший Терминус Эст, попытался выхватить меч из ножен, и будучи незнаком с верным способом обнажения сталь длинных клинков, одной рукой ухватить меч за гарду, другой за горловину ножен и обнажить его, широко разведя руки в стороны, потянул его кверху, будто сорняк из грядки. Поглощённый сееньюклюжей вознёй, он оказался захвачен врасплох очередным плавным шагом балухитерия и, не устояв на ногах, рухнул прямо на человека со шрамом. И оба изрядно порезались а лезвие меча, отточенные так, что рассекут волосы в воздухе. Человек со шрамом на лице отпнул прочь, и тут Иона подцепил ступнёй его пятку, а другой ногой пнул в колено. А наш пленитель кувырком полетел вниз через борт Хаудаха. Чернобородый малый, тем временем бросив Терминус Эст, во все глаза уставился на порез, немалой длины, однако без сомнения совсем не глубокий. Своё оружие я знал как собственные пять пальцев, а посиму вмик развернулся, присел, ухватил рукоять и стиснув меч каблуками, перерезал им ремешок стягивавший запястье. Чернобородый выхватил из ножен кинжал, И вероятно успел бы со мною покончить не нелегней его Иона промеж ног. Противник согнулся вдвое, а задолго до того, как смог выпрямиться, я поднялся на ноги с Терминус S наготове. Как часто случается, если казнимый не поставлен на колени, сокращение мускулов резко распрямило его тело. И думаю, только обрызганный кровью, столь быстро все это произошло, погонщик заподозрил неладное. Сидевший на шее Балухитерия обернулся к нам, и я сумел, перегнувшись через борт хаудаха, весьма аккуратно горизонтальным ударом с одной руки отсечь ему голову. Едва его отрубленная голова с глухим стуком упала на землю, Балухитерий протиснулся меж двух растущих вплотную друг к другу огромных деревьев, словно мышь сквозь трещину в каменной кладке. За деревьями открылась поляна, куда просторнее всех, что я успел увидеть в этом лесу. Рассёя не только папоротниками, но и травой, испечённой пятнами солнечного света, не зеленоватого, но ярко-жёлтого, будто аури пигмент. Здесь водал ивелел воздвигнуть себе трон под балдахином из цветущих лоз. Здесь он так уж все обернулось: в минуту нашего появления и сидел рядом с Шатленой Теей, судя и награждая сторонников. Улегшийся на дно хаудаха в попытках освободить руки при помощи кинжала И он ничего этого не видел. Зато я, стоя во весь рост, балансируя в так мерном колебанием спины балухитерия, с поднятым кверху мечом, обогрённым кровью от острия до крестовины, прекрасно видел всё. В нашу сторону разом повернулась добрая сотня лиц, включая сюда и лицо экзельтанта на троне, и сердцевидное личико его возлюбленной, и я словно бы их глазами увидел огромного зверя, с залитой кровью грудью, и всадника без головы, верхом на его шее и себя самого, прямого как статуя с мечом в плаще цвета сажи. Соскользни я вниз и обратись в бегство, либо подстегни из полина Блухитерия, тут бы мне и конец. Но нет. Во власти духа, овладевшего мною, при виде сыпетел давным-давно умерших среди рудничных отвалов и вековечных деревьев. Я даже не шелохнулся, а никем не направляемый Блухитерий Мерно, непоколебимо, соратники Водола поспешили раздаться в стороны, уступая ему дорогу, шагал вперед, пока не приблизился вплотную к помосту, поддерживавшему трон с балдахином. Здесь он остановился, и обезглавленное тело погонщика, качнувшись, рухнуло на помост, к ногам Водола. Я же, склонившись за борт Хаудаха, плашмя шлёпнул звери клинком под колено, затем под другое, и Балухитерии, подогнув ноги, послушно опустился к земле. Радольс слегка улыбнулся. В улыбке его я прочел множество самых различных чувств, однако одним из них, а может и главным среди них, оказалось веселье. "Я послал людей за казнедеем», сказал он, "и с поручением они, как вижу, справились". Я отсалютовал ему мечом, подняв крестовину на высоту глаз. Так нас учили приветствовать экзльтантов, почтивших присутствием очередную казнь на большом дворе. "Нет, сэр" К тебе доставили мастера не только в усекновении, но и в спасении людских голов. Вот и твоя собственная. Если б не я, в один прекрасный вечер скатилась бы на свежую скопанную землю. Тот он пригляделся ко мне внимательнее, и не к плащу с мечом, а к лицу, и спустя недолгое время сказал: "Да, ты и есть тот самый юноша. Неужели с тех пор прошло столько времени? Как раз достаточно сьер Об этом поговорим без лишних ушей. А сейчас я должен заняться делами публичными. Встань здесь, велел он, указав на траву по левую руку от помоста. Я слез с булахитерия, и он опоследовал за мной, и два конюха увели зверя прочь. Затем нам пришлось подождать, слушая, как водил отдает распоряжение, излагает планы на будущее, карает и награждает наверное, около стражи. Надо заметить все колоннады и арки коими похваляются. Люди не более чем безжизненные каменные имитации стволов и раскидистых сучьев лесных деревьев. И здесь на поляне мне показалось, что между первым и вторым нет почти никакой разницы, кроме, пожалуй, цвета. Если строение наших зодчих белы либо серы, то деревья коричневы или же бледно-зелены. Понятно, от чего выдало До сих пор не смогли одолеть ни солдаты автарха, ни бессчётные толпы экзультанской череди. Он занял оборону в неприступнейшей крепости на всей Урт, куда необъятнее цитадели, уподобленные мною этому лесу. Наконец водал, распустил собравшихся, отправив каждого по своим делам, спустился с помоста ко мне, склонился надо мной, как я склонился бы над ребёнком. Однажды ты сослужил мне службу, сказал он. За это я сохраню тебе жизнь, невзирая на все остальное, однако тебе, возможно, придется какое-то время погостить у меня. Зная, что жизни твоей ничто больше не грозит, согласишься ли ты послужить мне снова? воспоминаний о том туманном вечере, скоего я начал рассказ о собственной жизни, не смогла одолеть даже присяга на верность Афтарху, принятая по случаю возвышения до подмастерья для есть дело чести. пустяк в сравнении с оказанным другому благодеянием ведь тут речь уже не о чести а о духе спаси однажды чью либо жизнь и ты принадлежишь ему до конца дней я часто слышал что благодарности от людей ждать бессмысленно но это не так те кто так говорит неизменно ищут ее не в том месте оказавший истинное благодеяние другому становится пусть ненадолго на один уровень с самим вседержителем и в благодарность за сие возвышение готов служить тому, кто подал для него повод до самой смерти так я Водулу и объяснил прекрасно подытожил он хлопнув меня по плечу Идем. Неподалеку нам приготовлено угощение отобедайте со мной а за обедом я расскажу вам с другом что нужно сделать сиер Однажды я обесславил гильдию, к которой принадлежу. Прошу лишь об одном: не вынуждай меня обесславить ее снова. Все, что ты сделаешь, будет сохранено в тайне, заверил меня водал, и этим я вполне удовольствовался.